«Аякс Пенумбра» 1969. Круглосуточный книжный магазин. Приезжий бродит по городу и что-то ищет. У него список библиотеки и книжные магазины, музеи и архивы. Он спускается в недра Сан-Франциско-Кроникл и следует за мрачным клерком к древнейшим собраниям этого Морга. Газеты едва не рассыпаются от прикосновения. Он листает их осторожно, но уверенно. Пальцы явно натренированы. Но архив недостаточно стар. Там нет имени, которое он ищет. Приезжает, обходит китайский квартал, выучив, как будет книжный магазин. Шудиан. И отважно ныряет в дымку Хейт-стрит. Беседует с длинноволосым мужчиной, который торгует книгами в парке «Золотые ворота», разложив их на одеяле. Через залив добирается до магазина книги «Коди» Калифорнийского университета в Беркли, потом на юг в книге Кеплера и Стэнфорд. Он спрашивает в «Сити Лайтс», но кассир по имени Шик качает головой. «Даже не слышал о таком чувак, даже не слышал» и вместо искомова продает посетителю вопль. 1969 год. Сан-Франциско активно строится. Широкая центральная артерия, Маркет-стрит, превратилась в траншею. К югу от нее снесены и выскоблены целые кварталы. Вот забор с надписью «Сад Ярба Хотя там нет ни единого дерева и вообще растений. В северной части города приезжий проходит стройку, где широкий Зиккурат устремляется в небо, а плакат обещает будущую трансамериканскую пирамиду под контурным изображением сверкающего копья. Приезжий разочарованно шатается по городу. Он обошел уже все по списку и свернул свой листок. Он шагает к мосту «Золотые ворота», потому что знает, родители о нем спросят. Пройдя четверть пути, он разворачивается. Он хотел посмотреть с моста на город, но над заливом стоит туман, а короткие рукава-рубашки трепещут на леденящем ветру. Приезжий медленно возвращается в гостиницу, сокрушаясь из-за неудачи. Утром он купит обратный билет на поезд. Он идет по берегу, потом углубляется в город. На границе между норт бич и китайским кварталом он вдруг замечает книжный, втиснутый между итальянским рестораном и китайской аптекой. В ресторане все стулья стоят вверх ногами на скатертях в красную клетку, в аптеке тоже темно, а на двери темными кольцами висит цепь. Вся улица спит, дело к полуночи. Но книжный магазин бодрствует вовсю. Приезжий слышит его даже раньше, чем видит. Отголоски разговора, дребезжащий завиток песни. Звук становится громче, когда дверь магазина распахивается, и на улицу высыпают тела. Юные, длинноволосые в балахонах. Приезжий слышит щелчок зажигалки, отскакивает искра. Тела что-то передают из рук в руки, вздыхая и выпуская перья дыма, который мешается с туманом. Приезжий наблюдает издалека. Они снова что-то друг другу передают, потом бросают на дорогу и возвращаются внутрь. Он подходит поближе. Витрина магазина целиком стеклянная, снизу доверху. Квадратные стекла, напрочь затуманенные, держатся на железном каркасе. Похоже, тут вечеринка. Приезжие видят лица и руки, темные копны волос. Сквозь туманное стекло сцена похожа на картины импрессионистов. А эту песню он уже слышал в городе. Это что-то модное. Он толкает дверь, и его омывает теплая забористая волна. Где-то сверху, возвещая его приходе, звенит колокольчик, но никто не обращает внимания. Дверь упирается в чью-то спину, в свободной куртке с созвездием заплаток. Приезжий втискивается бочком, тихонько извиняясь, но этот в куртке даже не замечает, настолько он увлечен разговором с женщиной, вцепившийся в портативный радиоприемник, откуда и льется вихрем песня. Магазин совсем малюсенький, высокий и узкий. Посетитель из угла осматривается и понимает, что тут меньше клиентов, чем в Ситилайтс. Может, даже меньше двух десятков, но все сбились в очень плотную толпу. Небольшая, но густая толпа обтекает несколько невысоких столиков, на которых стоят таблички от руки, поэзия, научная фантастика и из каталога «Вся земля». Кто-то просматривает книжки. Два бородатых мужика вцепились в столик, кинематограф, споря и жестикулируя. Кто-то прямо читает. Вот стоит женщина в зеленом платье, поглощенная комиксом «Фантастическая четверка». Но в основном толпа занята собой. Люди болтают, кивают, смеются, флиртуют, убирают волосы с глаз за уши. Волосы у всех длинные, и приезжему вдруг становится неловко за свою стрижку под машинку. Он петляет сквозь толпу к кассе, стараясь ни до кого не дотрагиваться. Уровень гигиены у людей тут очень разный. Голый деревянный пол отражает эхо голосов, и приезжие ловят обрывки разговоров. «Ну, такой трип!» «В Марине! Ладзеп! Типа собачий корм!» А магазин, оказывается, не так прост. В глубине позади столиков стеллажи уходят высоко вверх, далеко во тьму. Лестницы пугающие растворяются во мраке. Тяжелые жильцы этих полок выглядят солиднее того, что ближе к витрине, Но толпу они не интересуют. Хотя, возможно, предполагает приезжий, в самой глубокой тени происходит нечто неочевидное. Ему ужасно неудобно. Охота развернуться и уйти, но это все же книжный магазин. Может, хоть тут найдется зацепка. Подобравшись к кассе, посетитель видит, что продавец спорит с клиентом. Контраст между ними разителен, их разделяют десятилетия и широкий массивный стол. Клиент тонкий и гибкий, как пруд, жирные слипшиеся пряди завязаны в хвостик, продавец — массивный шкаф с толстыми руками, растягивающими полоски на рукавах свитера. У него аккуратные усики и темные, зализанные от олба волосы. Он похож не столько на продавца в книжном, сколько на моряка. «Туалет предназначен для клиентов», — настаивает продавец. «Я на прошлой неделе покупал книжку, чувак!» «Да ты что!» «Я не сомневаюсь, что ты на прошлой неделе что-то у нас читал. Да-да, я видел. Но вот покупал ли...» Продавец достает толстенную книгу в кожаной обложке. Проворно листает страницы... «Нет, увы, я тут ничего не вижу. Напомни, как тебя зовут?» Клиент блаженно улыбается. «Койот?» «Ну, конечно, койот. Нет, не вижу тут никаких койотов. Вижу Дитя Звезд, Фрода, но не койота». «Дитя Звезд! Да, это моя фамилия!» «Хватит уже, чувак, мне надо отлить!» «Клиент, койот, Дитя Звезд?» Прыгает на пятках. У продавца, видимо, сводит челюсть. Он достает мастер-ключ, украшенный длинной серой кисточкой. «Только быстро!» Схватив ключ, клиент проскальзывает между высокими стеллажами, и за ним устремляются еще двое. «Давайте живо!» — кричит им вслед продавец, и, вздохнув, он резко поворачивается к посетителю. «Ну, тебе чего?» «А, здравствуйте!» С улыбкой говорит приезжий, «Мне нужна книга». Продавец молчит, перенастраивается. «Правда?» Челюсть потихоньку расслабляется. «Да, если быть точным, мне нужна одна конкретная книга». «Маркус!» — кричит кто-то. Продавец поднимает взгляд. Женщина с радиоприемником машет над головой собравшихся книжкой тыча пальцем в обложку. Незнакомка пришла ногой. «Маркус, это ты читаешь, пока никого нет, да?» Продавец хмурится, не удосуживаясь ей ответить. Он просто бьет кулаком по столу и бормочет в пустоту. Не знаю, зачем он закупил эту пошлость. «Конкретную книгу» осторожно напоминает о себе посетитель. Взгляд продавца мигом обращается к нему. Продавец натягивает губы ниточкой. Улыбка получается не вполне. «Да, конечно. Название?» Посетитель выговаривает четко и медленно. «Течне тайчион. т -е и. с «Течне, я знаю. А тайчион — это мастерство судьбы, да?» «Именно так!» — восклицает приезжий. «Маркус!» Снова орет та женщина. На этот раз продавец на нее и не смотрит. «Вопреки тому, какое может сложиться впечатление», обыденно констатирует он, «нам не чужды научные изыскания. Он достает книгу в ширину больше, чем в высоту. Название мне незнакомо, но я сейчас проверю». Он перелистывает расчерченные страницы, Это что-то вроде каталога. На «Т» ничего такого нет. А кто автор? Посетитель качает головой. Это очень старое произведение, я знаю лишь название. И что оно было здесь, в Сан-Франциско, в книжном магазине, принадлежащем некоему... В общем, история непростая. Продавец щурит глаза, но это не сомнение, а искренний интерес. Он откладывает каталог в сторону. «Рассказывай». «Это...» Посетитель оборачивается, воображая, что за ним уже скопилась очередь, но никого нет. Он снова поворачивается к продавцу. «Долгая история. Магазин круглосуточный. Продавец улыбается даже как-то грустно. Времени у нас полно. Мне придется начать сначала». Начни вообще с самого банального. Продавец устраивается на стуле, скрестив руки. «Как тебя зовут, дружище?» «Ах, да, точно. Аякс Пенумбра».